«Максим, ты меня слышишь? Если слышишь, моргни!» Человек в белом халате водил рукой перед его лицом. «Нужно предупредить Анитию. Она должна бежать немедленно!» «Что?» — не понял доктор. «Анитию!» — прошептал Максим и снова потерял сознание. Часть вторая. Данила выглядел напряженным. Ходил по квартире взад-вперед. Что с тобой, Данила? Я уже и сам стал нервничать. Не знаю, Ангель, не знаю. Неспокойно мне, очень неспокойно. Может быть, что-нибудь... Я задумался, хотел что-то для него сделать, но что? Не знаю... «Не знаю», — Данила повторял это «не знаю», как заведенный. «Данила!» — протянул я. Он остановился посреди комнаты и посмотрел на меня отсутствующим взглядом. «Неужели возвращается?» — спросил он через секунду, будто бы разговаривая сам с собой. «Что возвращается?» — не понял я. «Ну...» «Вечерний нервяк! Чеченский синдром!» «Данила, давай, может, прогуляемся? Других идей у меня все равно не было». «Хорошо!» — почти прокричал Данила и, схватив куртку, выскочил на улицу. «Дома, улицы, перекрестки, вечерние огни». Шелест автомобильных шин по асфальту пустынно, темно и холодно. Я иду и думаю о том, что Даниле пришлось пережить в Чечне. От этих мыслей мне становится больно и еще холоднее. Данила идет чуть впереди меня, сосредоточенный, напряженный, убрав руки за спину. Он выглядит так, словно не может найти себе место, словно это его место украли. Он как шахматная фигура без доски или на доске, но только для игры в нарды. Что происходит в следующее мгновение, я не успеваю понять» данила вдруг прыгает на проезжую часть и буквально вытаскивает из под несущегося с бешеной скоростью автомобиля молодую тоненькую как тростинка девушку ты что творишь кричит он на нее с ума сошла жить расхотелось все происходит так быстро что я даже не успеваю понять суть происшедшего Данила грозно смотрит на нарушительницу правил дорожного движения, оправляет сбившуюся куртку и продолжает двигаться дальше. Данила, я догоняю его, что случилось? Да какая-то сумасшедшая, чуть под машину не попала. Задумалась, наверное, отвечает Данила, все такой же зашоренный, погруженный в свои воспоминания. «Мы идем дальше. Теперь я думаю, что отпускать Данилу от себя небезопасно. Натворит еще делов. У меня ощущение, что он себя не контролирует. Что-то с ним действительно не так. Все это война». Мы кружим и кружим и кружим по городским улицам. Вот вышли на набережную, идем вдоль чугунной ограды. Часы я забыл дома, но думаю, что сейчас уже хорошо за полночь. Совсем пустынно и даже дико от этого. Вдруг где-то вдалеке замаячил силуэт. Человек всем корпусом перевешивается за чугунный поручень и, кажется, собирается сигануть в ледяную воду или, может быть, просто что-то выглядывает в темноте реки. «Ну что это такое?» — не своим голосом кричит Данила и бросается вперед. «Человек!» Кто именно, трудно понять, то ли женщина, то ли подросток, замечает его стремительное приближение, прекращает свои гимнастические упражнения, ставит ноги на землю и бежит прочь, скрывшись от нас в ближайшем переулке. Сегодня что, в клубе самоубийц день открытых дверей? Данила смотрит на меня в упор, словно бы я все это организовал. Потом демонстративно разводит руки в стороны, резко роняет их вниз и продолжает движение. Господи, что же с ним такое? Еще никогда ничего подобного не было. Сам не свой. Если бы я не знал другого Данилу, то решил бы, что провожу время с каким-то отчаянным психопатом. Мы ходим кругами еще с полчаса или больше. Я человек, мягко говоря, не привыкший к русским морозам, продрог самым чудовищным образом и вдобавок ко всему просто физически вымотался, да и на душе у меня неспокойно. Вдруг Данила останавливается и поворачивается ко мне, Почти с испугом я смотрю ему в глаза, но вижу, что его остекленелый до этого взгляд, наконец, переменился. Он смотрит на меня с теплотой и заботой. — Ты совсем замерз, — говорит он с растерянностью и как-то даже опустошенностью внутри. — Прости. — Прости меня, анхел. Что-то я... Я вижу, как он собирается с силами. Что не выдерживаю я? Боюсь. Я сам не справлюсь. В смысле? Мне надо таблетки купить. У меня в голове проскальзывает страшная мысль. Наркоман? но я гоню ее от себя и, как ни в чем не бывало, переспрашиваю Данила, какие таблетки. Он в нескольких фразах рассказывает мне о своем единственном визите к психиатру сразу по приезде из Чечни. Судя по всему, осадок от той встречи у Данила остался неприятный, но таблетки которые ему тогда назначил врач, действительно помогли. «Хорошо, пойдем купим эти таблетки». Сейчас бы уж, хоть что, только бы он почувствовал себя лучше и успокоился... Мы берем курс на круглосуточную аптеку и оказываемся там уже через несколько минут. В ней пусто. Только одна какая-то припозднившаяся покупательница. Она отходит от прилавка с большим кульком лекарств, поднимает голову, встречается глазами с Данилой и роняет покупки. Кто вы? Почему вы... «Преследуете меня!» Лицо молодой красивой женщины искажено судорогой страха. «Это не мы вас преследуем, это вы нас преследуете!» — вскипает Данила. «Вы что, специально решили именно на наших глазах с собой покончить? Что у вас за лекарство «А, теперь отравиться решили, да?» «До меня начинает медленно доходить!» Эту девушку Данила вытащил сегодня из-под машины и испугнул потом, когда она собиралась сигануть в ледяную воду. И вот теперь уж тут, в аптеке, третья к ряду случайная встреча. «А вы что такое делаете? Какие вы ей лекарства продали?» Данила перевел разгневанный взгляд на полноватую, добродушную, слегка сонную женщину-фармацевта. «Вы хоть понимаете, зачем она такую авоську таблеток накупила?» но я... ведь аптечная работница рассеянно смотрит то на девушку...» то на Данилу и пытается подобрать нужные слова. Она сказала, что «бабушке плохо». Когда бабушке посреди ночи плохо... «Скорую помощь вызывают», — отчитывает ее Данила, а та вытягивается перед ним по струнке, словно держит отчет перед начальником контрольно-ревизионной комиссии. «Сумасшедший дом», — резюмирует Данила. Девушка заливается слезами и, оставив разлетевшиеся по полу таблетки лекарства, выбегает из аптеки. Я смотрю на Данилу. Данила смотрит на меня, и у меня нет никаких сомнений. Я читаю его мысли, а он читает мои. Избранная. Третья — скрижаль. Следом за девушкой Мы пулей вылетаем из аптеки. Третий час ночи. Полупустое кафе. Она сидит напротив нас и плачет навзрыд, перемежая свои рыдания обрывками фраз. Мы до сих пор не знаем ее имени и не понимаем причину, которая заставила эту красавицу трижды за вечер покушаться на свою жизнь. — Зовут-то тебя как? — в который раз спрашивает Данила. — Аня, — отвечает она наконец. Из ее путанных, разрозненных фраз у меня в голове постепенно складывается картинка. — Аня... Вот уже три года как влюблена в какого-то человека. Он старше ее и, видимо, какой-то достаточно известный или, по крайней мере, очень талантливый танцовщик. Аня была его ученицей, а потом у них начался роман. Полгода назад у этого танцовщика, которого зовут Максим, начался рассеянный склероз. Лечение не дает ожидаемых результатов. Заболевание снова обострилось, и, судя по всему, танцевать Максим уже больше не будет. Аня попросила врачей не говорить ему об этом, иначе, как ей кажется, он просто не выкарабкается. При этом сама Аня находится в отчаянном положении. Она любит Максима, как никогда и никого в своей жизни не любила. Но Максим в категорической форме требует от нее прекратить всякие отношения с ним. Сама Аня никогда на это не пойдет. Но он настаивает, и ей теперь кажется, что он просто ее не любит. В реанимацию к нему Аню не пускают. Максим наотрез отказывается от ее визитов. С каждым днем его состояние только ухудшается, уже начались галлюцинации. Врачи полагают, что болезнь приняла злокачественное течение и уже затронула жизненно важные мозговые центры. Максим утверждает, что его зовут Максимилиан, что он сенатор в Риме и что император Нерон приговорил его к смертной казни. Ему кажется, что если он умрет, то это спасет жизнь какой-то женщине, поэтому он просит, чтобы врачи помогли ему поскорее умереть. В разговорах с Аней психиатр разводит руками и сыпет маловразумительными научными терминами. Услышав про психиатра, Данила поморщился, а я вышел, наконец, из своей прострации и понял, что теперь моему другу никакие таблетки не нужны. Все, что с ним происходило сегодня, — это просто новый вид его прежних видений. Нечто подобное он уже переживал, когда мы искали первые две скрижали завета. Аня плакала и плакала. Казалось, этому не будет конца. Данила посмотрел на меня, потом подсел к Ане и обнял ее. Она уткнулась ему в плечо, продолжая что-то барботать. «Зачем? Зачем я вас встретила? Зачем вы не дали мне умереть? Я так хочу умереть! Я так хочу умереть!» «Зачем?» Тихо и нежно спросил ее Данила. — Просто так! — чуть не крикнула Аня, отняла заплаканное лицо от его плеча и утерла слезы. — Просто не могу больше! Не могу! И все. Человек ничего не делает просто так. Он все делает зачем-то. Данила убрал с ее лица рассыпавшиеся волосы. «Просто он не всегда понимает смысл того, что он делает. И это плохо, потому что, когда ты чего-то не понимаешь, ты можешь наделать глупостей». Аня уставилась на Данилу. Было видно, что эти его слова заставили ее задуматься. «Наделать глупостей», — протянула она. «Да, я делаю глупости». Ведь я не знаю, не знаю, что мне делать. Ты не знаешь, зачем ты что-то делаешь, — поправил ее Данила. Тебе кажется, что ты видишь цель. Но ведь это не цель. Это просто мираж, фантазия. Ты фантазируешь, что смерть избавит тебя от страдания, и, как ни странно, где-то глубоко внутри ты уверена, что это принесет тебе счастье. Странное, но счастье. А это неправильно. Смерть принесет с собой только смерть. Да и избавление от страдания — это вовсе не счастье. Счастье лежит совсем в другой плоскости. Аня смотрела на Данилу завороженно, как на человека, который знает о ней всю правду, всю, до конца, без остатка. — А мои мечты? — спросила она вдруг. — Я рисую себе разные картинки. Я вижу, как я счастлива с Максимом. Мы живем вместе. У нас красивый дом, много друзей, он танцует. А я нянчусь с его ребенком, то есть с нашим ребенком». Аня залилась румянцем и опустила глаза. «Тебе кажется, ты думаешь о чем-то конкретном». «Но на самом деле ты думаешь об абстрактных вещах», — продолжил Данила. «Ведь важно не то, что будет происходить. Мы не можем контролировать жизнь, и неизвестно, как она сложится. Важно то, что у тебя внутри. И хотя ты думаешь о счастье, внутри тебя страдания. И пока оно у тебя внутри, ты не будешь счастлива. «Так значит, все-таки я должна как-то избавиться от страдания?» — спросила Аня. «Тут подвох». Данила оперся на руку, и я заметил, как какая-то странная тень скользнула по его лицу. «Подвох». Мы с Аней произнесли это почти кором. «Подвох». «Нельзя хотеть, чтобы у тебя чего-то не было. Это как пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. С таким планом ничего не найдешь. Нельзя хотеть избавиться от страдания. Если ты ищешь избавление от страдания, ты бежишь от страдания, а оно тебя догоняет. Вы с ним словно в салки играете». Повисла долгая пауза. Все мы втроем решали сейчас одну задачу. Мы думали о страдании и о том, как оно связано со счастьем и связано ли. Данила сформулировал очень важные отправные точки, казалось, решение где-то совсем рядом, но где... Не хватало какого-то одного элемента. Какого? Я думаю, что страдание, — сказал Данила через какое-то время, — это препятствие на пути к самому себе. Оно словно бы говорит, не смотри на себя, смотри на меня. Борись со мной, ведь я — твое несчастье, и это правда». — Страдание — это наше несчастье, но счастье — это не отсутствие страдания, это что-то совсем другое. — Второе препятствие, — прошептала Аня. — В каком смысле, — не понял Данила. — Первое — зависть. — Второе — страдание, — пояснила Аня. «Зависть — это тоже страдание», — подумал я вслух. Аня и Данила уставились на меня. «А вообще что тогда не страдание, кроме счастья?» Данила, казалось, удивился этой своей мысли. «Вот и ответ», — сказала вдруг Аня, — и на глазах, Ее лицо озарилось удивительным, завораживающим внутренним светом. Это просто две разные дороги, совсем разные. Все правильно. Остается только выбрать, по какой идти.